Аллея у дома Прозоровых между белых стволов берез виден спуск к реке и на другом ее берегу лес. В воздухе прозрачная ясность, но как-то холодно и сумрачно выглядит Прозоровский дом. На земле много желтых листьев, и на деревянной решётке для вьющейся зелени, прибитой у бокового крыльца, качаются последние сморщенные листья. Чебутыкин В одиночестве сидит на крыльце, просматривает газету. Показывается Роды, Федотик, Кулыгин в форменной шинели учителя гимназии, барон в штатском черном пальто и черной шляпе, и Ирина в синей накидке. Офицеры в походной форме, блестят черные кобуры револьверов, башлыки закинуты за спину, и концы их перекрещиваются на груди. Офицеры прощаются. Барон целует Федотика, потом Роды. Прощайте. Вы хорошие. Мы жили так дружно. Прощайте, моя дорогая. Прощайте. До свидания. Не до свидания, а прощайте. Мы уж больше никогда не увидимся. Ну кто знает. Вот я и заплакал. Встретимся когда-нибудь. Да? Лет через 10-15. Но тогда мы едва узнаем друг друга, холодно поздороваемся. Mm -hmm. да, господа. Последний раз я вас сниму. Не увидимся больше. Да с бог увидимся. Пишите же нам, непременно пишите. Спасибо. Спасибо за все, за все. Роды, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Готово. Прощайте. Прощайте, деревья. Эх, прощай. Чего доброго женитесь там в Польше. Жена полька вас обнимет и скажет: "Кохане". О, осталось меньше часа. Из нашей батареи только соленый пойдет на борже. Мы же строевой частью. Нус, сегодня уйдут три батареи, завтра опять 3 и в городе наступит тишина. И спокойствие, И скучища страшное. Амальсе, я в награде? Маша в саду. С ней проститься. И с этим Прощайте. Прощайте. Надо уходить, а доходите, кто я заплачу. Прощайте, который лечит. Прощайте. Прекрасно мы здесь пожили. Вот вам на память книжечка с карандашками. Прощайте. Прощайте. Прощайте. Прощайтесь. Мы пройдем здесь к реке. Так, пойдемте. Прощайте, господа. Прощайте. Прощайте. Прощайте. Прощайте и Ушли. А со мной забыли проститься. А вы в чего? Да и я как-то забыл. Впрочем, скоро увижусь с ними, ухожу завтра. Да. еще один денёчек остался. Через год дадут мне отставку, опять приеду сюда и буду доживать свой век около вас. Мне до пенсии один годочек остался. Приеду сюда и изменю жизнь коренным образом. Стану таким тихим, благо приличненьким. А вам надо бы изменить жизнь, голубчик. Надо бы как-нибудь. Да, чувствую. Тарара я сижу на тумбе. Не исправим Иван Романович, не исправим. К вам бы на выучку. Тогда бы исправился. Фёдор сбрил себе усы. Видеть не могу. А что? Я бы сказал, на что теперь похоже ваше физиономия? Да не могу. А что ж такого? Так принято это модус вивендии. Директор у нас с выбритыми усами, и я, как стал инспектором, побрился. Никому не нравится мне все равно, я доволен. С усами я или без усов, я одинаково доволен. Голубчик Иван Роман, родной мой, я страшно обеспокоена. Вы вчера были на бульваре. Ну, скажите, что произошло-то? Что произошло? Ну да ничего. Пустяки. Так рассказывают, что будто бы Сальёны и барон встретились вчера на бульваре около театра. Да перестаньте, ну перестаньте, но в чем дело? Около театра. Соленый начал придираться к барону, тот не стерпел, сказал ему что-то обидное. Не знаю. Чепуха. В какой-то семинарии учитель написал на сочинении чепуха а ученик прочел «Реникса». думал, что по латыни написано а? смешно удивительно Говорят, будто бы соленый влюблен в ирину и поэтому возненавидел барона ну что ж это понятно ирина очень хорошая девушка она даже похожа на машу такая же задумчивая Только у тебя, Ирина, характер мягче, хотя у Маши тоже очень хороший характер, очень. И я ее люблю, Машу. Меня как-то все пугает сегодня. У меня уже все готово. После обеда я отправляю свои вещи. Завтра мы с бароном венчаемся. Завтра же уезжаем на кирпичный завод. Послезавтра я уже в школе. Начинается новая жизнь. Как-то мне поможет Бог. Когда я держала экзамен на учительницу, то даже заплакала от радости, от благости. Сейчас приедет подвода за вещами. завещаниями. Да Детакт все это так, только как-то это несерьезно. Одни только идеи, а серьёзного мало. Прочим я от души тебе желаю, Ирина, от души. Славная моя, хорошая, золотая. Далеко вы ушли, не догонишь вас. И остался я позади, как журавль, который состарился и не может лететь. Летите мои милые, летите с Богом. Напрасно вы себе, Фёдор Ильич, усы сбрили. Будет вам. Теперь ваша жена будет вас бояться. Нет. Да. Вот сегодня уйдут и все опять пойдет по-старому. Что бы там ни говорили, Маша хорошие честные женщины и я ее люблю и благодарю свою судьбу судьба у людей разная вот здесь в акцизе служил некто Козырев. он учился вместе со мной и его уволили с пятого класса гимназии за то что он никак не мог понять консекутиву. сейчас он болен бедствует И я когда встречаюсь с ним, то говорю ему: "Здравствуй, ут консекутивум!» Да, говорит именно консекутивум, а сам кашляет. А мне всю мою жизнь везет! Я счастлив имею Станислава второй степени и сам преподаю другим это ут консекутивум!» Конечно, я умный человек, умнее очень многих. Но счастье не в этом. Ничего не поймешь на этом свете. А завтра я уже не буду слышать этой молитвы Девы и не буду встречаться с протопопом. А Протапопов сидит в гостиной, и сегодня пришел Начальница еще не приехала? Нет, за ней послали. Если бы знали, как мне тяжело здесь одной без Оли. Она начальница, живет в гимназии, каждый день занята делом Я одна, скучно. Ненавистна комната, в которой я живу. Я так решила, Что если не суждено мне быть в Москве? Ну что ж. Значит, так тому и быть. Значит, судьба. Все в Божьей воле, это правда. Николай Львович сделал мне предложение. Ну что ж. Подумала и решила. Он хороший человек. Удивительно даже такой хороший. И у меня точно выросли крылья на душе. Повеселел, снова захотелось работать, работать. Так вот вчера произошло что-то. Какая-то тайна нависла надо мной. Реникса, Чепуха. Начальница. Оля. А, ты... начальница приехала. пойдем. Оленька. Э, да, что не говори Иван Романович, изменить образ жизни давно пора. Терре бомбия, сижу на тумбе. К Чебутыкину подходит Маша. Сидит себе здесь, посиживает. А что? Ничего. Вы любили мою мать очень. А она вас этого я уже не помню. Мой здесь Так когда в нашу кухарка Марфа говорила про своего городового, мой Мой здесь нет еще. Когда счастье берешь урывочками, по кусочкам, потом его теряешь, как я. Мало помалу грубеешь, становишься злючше, как кухарка. Вот тут у меня кипит. Вот кого бы я отодрала хорошенько, так это Андрюшку, братца нашего чучело гороховое все надежды пропали тысяча народа подымала колокол было потрачено много труда и денег а он вдруг упал и разбился вдруг ни с того ни с сего вот так и андрей андрей в форменной фуражке с какардой катит по аллее детскую корясочку. Когда наконец в доме успокоится такой шум, скоро. У меня часы старинные с боем. А? Первая, вторая, пятая батареи уходят через час, а я завтра. Навсегда. Не знаю. Может быть, через год вернусь. Опустеет город, точно его колпаком накроют. Вчера что-то произошло около театра. Все говорят, а я не знаю, что произошло, глупости. Соленый стал придираться к барону, тот вспылил, и оскорбил его, ну и вышло так, в конце концов, что Соленый был обязан вызвать его на дуэль. Пора, кажется. Блайны первый в казенной роще, что за рекой. А, пив-паф. Соленый воображает, что он Лермонтов и даже стихи пишет. От шутка шутками, а у него третий дуэль. У кого? Соленого. А у барона? Что у барона? Так что-то в голове у меня перепуталось. А все таки я говорю, не следует им позволять Он может ранить или даже убить барона. Да, барон хороший человек, но одним бароном больше, одним меньше не все ли равно. Ха, пускай. Ничего, подождешь! Секундант Скворцов кричит. А он там в лодке сидит. По-моему, и участвовать в дуэли и присутствует на ней хотя бы в качестве врача, просто без здраства. Это только кажется. Нас нет и ничего нет на свете. Мы не существуем, а только кажется, что мы существуем. Вот так целый день говорят, говорят. Живешь в таком климате, с тобой гляди снег пойдет. А тут ещё эти разговоры. Нет, я не пойду в дом. Я не могу туда ходить. Когда придет вершинин, скажите мне. О, шлетят перелетные птицы. Лебеди или гуси? Милые мои, счастливые мои. опустеет наш дом уедете вы уедут офицеры сестра замуж выйдет и останусь в доме я один а жена жена есть жена она честная, добрая, порядочная Но при всем том в ней есть нечто принижающее, до да слепого, мелкого, шершавого животного. Во всяком случае, она не человек. Может быть, я несправедлив. Пусть я буду несправедлив. Говорю вам как другу, как единственному человеку, которому могу открыть душу. Я люблю Наташу, это так. Но иногда она мне кажется удивительно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 Иди и иди без оглядки, и чем дальше уйдешь, тем лучше.